Глава восьмая. Магия. Сон оборвался внезапно. В ночи раздался громкий треск разрываемой ткани, а вслед за ним последовал шлепок упавшего на пол тела. Вслед за этим до меня донесся приглушенный мат. После этого послышался злобный шепот другого действующего лица. Цыц хромой! Мало того, что ты тихо пробраться к объекту не можешь, так ты его того и гляди своей руганью разбудишь» как его потом убивать прикажешь? Он же тут же в таверну сбежит, а там игроков, которые за него горой стоят, видимо-невидимо. Да их и тут до хрена. Вон пришлось через эту гребаную крышу пролезать. А говорили, изба без единого гвоздя строится. А за что же я тогда зацепился? Да замолкни уже, придурок. Игроки хоть и в оффлайне, но ведь не факт, что абсолютно все. Бывают ведь отморозки, отыгрывающие свою роль по полной, которые даже дрыхнут в верте. Опять же клиент может проснуться, пока ты тут пыхтишь, как самовар. — Это я самовар? Да сам ты самовар! — Кончай базар, уроды! — послышался третий голос. — Дело сделаем, тогда лясы точить будем, а не во время. — Все, умолкли. Хромой, за дело! Голос первого упал, до да едва различимого шепота. — Хромой, хромой, чуть что, сразу хромой. Что ж сам-то сюда не полез? — А я теперь почти весь без эквипа, последняя роба провалась. Только шлем этот бараний остался. И что мне теперь голеком и в шлеме по улицам шастать? Ну как, на дело в таком виде пойдешь? Засмею утветь. Эти его шепотки души прерывались иногда с потыканием и приглушенным матерком. Вот тумани приложу. Обо что можно спотыкаться на свежеутоптанном, гладком земляном полу, когда в доме из всех предметов мебели только печка и моя импровизированная кровать из соломы. Наконец он добрался до моей ноги и, судьба по всему, задумал что-то явно нехорошее. На фоне звезд было прекрасно видно, как он занес руку вверх для удара. Нет, я и до этого не испытывал особых иллюзий по поводу ночного гостя, а потому мой удар был гораздо быстрее. Клевец моего топора поджидал его давненько, еще с их совместного диалога. Топор, предусмотрительно положенный вечером рядом с кроватью, проломил его череп, словно перезревший арбуз, и уже мертвое тело от моего удара влепилась в стену. «Ну что там у тебя опять? Неужто так сложно в однокомнатной избе найти деда и порешить его? Или это уже все?» Ага. как можно менее информативно отозвался я, спихивая с ног труп, который запачкал мою новенькую стену, и меня самого, своими глупыми мозгами, если это вообще было мозгами. «Сейчас лестницу перекину», — донесся опять голос второго. «Хорошо, что мы ее догадались захватить, а то хрен бы ты оттуда вылез». Я поспешно забрался по береброшенной лестнице, и стоило мне только выбраться из дыры в крыше наружу, как я проломил череп второму, а вслед за ним и третьему. Почему-то лестница, до этого спокойно державшая меня, внезапно отказалась делать это дальше. Видимо, ее в свою очередь держали те двое, которые только что скоропостижно скончались. Я же в свою очередь благополучно вернулся внутрь своего жилища. Не сказать, что приземление было мягким. Но лучше так, чем бездыханным тельцам. Внезапно появившийся у меня вопрос к трем уже мертвым убийцам а собственно почему эти долбодятлы сразу не полезли по лестнице, отпал сам собой, когда в балку на том месте, где еще совсем недавно была моя голова, опустилась здоровенная дубина. Да так мощно, что проломила стропила и увлекла за собой владельца данного орудия. Он приземлился вверх тормашками рядом со мной. Время на то, чтобы он очухался, Я ему давать не собирался, поэтому после всего одного хорошего удара по черепу клевцом еще одним врагом стало меньше. Вопрос в другом — есть ли еще враги снаружи? И что можно предпринять для устранения непосредственной опасности? Может, на помощь позвать? Ведь незадачливые убийцы говорили про спящих рядом игроков. А что? Это мысль правильная. «Наших бьют!» Из моей глотки сам собой вырвался довольно странный крик. И вот тут же подхватили еще не проснувшиеся игроки, и практически моментально вслед за этим послышались звуки ударов. Внезапно разгоревшаяся в непосредственной близости от моего дома драка носила какой-то странный и хаотичный характер. Кто кого бил, за что и, главное, зачем, было совершенно непонятно. Я все это рассматривал в слегка приоткрытую дверь, благо ее успели вечером прицепить. «Ну надо же, какая каша заварилась!» и ведь даже неизвестно, есть ли в этой дерущейся толпе убийцы, или они все-таки наблюдают за домиком с намерением сделать лишнюю дырку в моей голове. Может, стоит попытаться образумить игроков? Я приоткрыл дверь посильнее и шагнул в проем, но на всякий случай резко присел. Как выяснилось, не зря. Какой-то обломок доски пролетел аккурат над моей головой. Перекатом ушел в сторону, и еще два каких-то непонятных в темноте предмета грохнулись на недавнем месте моего нахождения. С такими защитниками никаких убийц не надо. Сами прибьют и не заметят. Убивают! Тут красные! Мочи красных! Это лучники! Бей лучников! Какие лучники? О чем они? Не успел я разобраться в происходящем, как уже спустя пару мгновений толпа драчунов схлынула в сторону подступающую почти к самой избе леса. Оттуда слышался мат, много мата. А также бешеный топот и разъяренные вопли игроков. Вскоре игроки вернулись обратно. Из трех десятков игроков, участвовавших в драке, обратно из леса вернулся всего десяток. Возглавлял их веселый прусь, выглядевший, однако, сейчас довольно угрюмым. Угроза устранена, убийца уничтожены, четко, словно военный, отчитался он. Сколько их было? Вдруг не всех еще прибили, и кто-то в лесу притаился. Пятеро! Пятеро! Оказывается, был довольно серьезный отряд по устранению меня любимого. «Да, пятеро! Четыре лучника и один с дубиной их прикрывал!» «Луки явный самодел», — добавил один из местных игроков по имени Свистящий Камыш. «Его имя мне почему-то напомнило имена индейцев, что вроде «Зоркого сокола» или «Острого глаза». «Странно. Раньше имена игроков у меня почему-то такой ассоциации не вызывали. А кто такие индейцы? И почему у них такие имена?» Задумавшись над этими, уже ставшими привычными вопросами, я едва не пропустил следующую его фразу. сделано, они, конечно, неплохо, но дерево не выдержано. Тетевы вообще оставляют желать лучшего. Вопрос, как они вообще из такого оружия стреляли. Это же какая-то профанация, а не оружие. С таким разве что пятикантропы охотились. Из него попасть в цель можно только при счастливом стечении обстоятельств. Или если ты стреляешь, словно твоими дедушками были Вильгельм Тель и Робин Гуд» а бабушками исключительно амазонки, которые с детства даже спать ложились с луком в обнимку. А мне, оказывается, повезло, что удалось выжить, ведь за мной такое количество убийц отправили. Но убийц было не так уж и много, зато оказались они весьма неплохого качества, если в пятером смогли положить два десятка. Да если бы у нас тут не устроили потасовку, и мы не прибежали к ним побитыми, то хрен бы им удалось так много наших положить. Мы бы их всех, как бог черепаху, бушевал веселый прусь. «Ага, а так они вас, как бог черепаху!» Мне удалось немного охладить его пыл. «Вот найду я того, кто заорал, что наши бьют, лично его прибью!» — возмущенно сказал он. Намерения веселого пруся, судя по тону, не оставляли пространства для фантазии. Поэтому информацию о том, что этот крик принадлежал мне, я благоразумно решил придержать. Игроки начали потихоньку укладываться. Я решил от них не отставать». Последней моей мыслью перед погружением в сон было, что неплохо бы наделать каких-нибудь ловушек в крыше для охраны от покушений. Повторное пробуждение было значительно лучше. Игроки выстраивались в очередь, чтобы принести мне пользу. Начиналось это сознаний, И вот сегодня игрокам удалось меня удивить. Оказывается, вся эта круговерть игроков вокруг меня связана с тем, что таких простых квестов никто из Неписи, кроме меня, не выдает. Например, чтобы получить десяток опыта или одну медную монету, надо притащить два десятка шкурок кроликов. Или полдня присматривать за курицами, или прибрать весь двор. Меня это чрезвычайно удивило, ведь меня даже называли дедом-жмотом, а я-то как раз был более благодарным. Оказывается, все неписи в основном предпочитали тратить свою репутацию, и репутацию из деревней, а монетки и опыт старались придержать. С животных же монеты вообще не выпадали, Опыт же они могли давать через раз, а то и реже. Так что особым смыслом охота на местную живность не отличалась и дохода не приносила, если ты не можешь заготавливать ее в промышленных масштабах, чего игроки-нубы пока, разумеется, не могли. Как по мне, так весьма спорное начало развития игрового персонажа. Если такие трудности в самом начале, то что же будет дальше? Как выяснилось, дальше становилось немного проще. А такое сложное начало было введено для социальной адаптации игроков с миром, чтобы не просто убивали все подряд, а старались подружиться с местным населением и заручиться его поддержкой. За пределами яслей опыт от убийства местной фауны уже появлялся более-менее стабильно, но мог скакать в каких-то пределах. Например, за одного и того же убитого волка можно было получить как 30 очков опыта, так и всего 3. И так за каждого моба. В общем, весьма нестабильное занятие. Деньги же за животных можно было выручить только за шкуры, зубы, рога или еще какие-то внутренности, требуемые алхимиком. Причем, по большей части, все эти потроха можно было добыть только в том случае, если у тебя имелось соответствующее задание от одного из потребителей данного трофея. Вот такое своеобразное издевательство над игроками было сделано создателями игры. Как мне пояснили... Это было сделано по настоятельному требованию правительства для развития социализации игроков. Игры, в которых не было подобной специфики, подвергались каким-то постоянным проверкам со стороны государств. Сервера простаивали, игроки уходили, и в результате игры медленно, но верно загибались. По поводу феномена охота на неправильных неписей тоже выяснилось одно интересное обстоятельство. Один из таких вот неправильных довольно неплохо развернулся, благодаря чему перекроил всю политическую карту устройства мира. И даже после его устранения, игру еще довольно долго лихорадило. Это привело к огромному количеству жалоб на игру и массовому уходу игроков в другие проекты. Поэтому руководство компании осело на админов, убедительно доказав, что такое положение не есть хорошо. А вот когда игроки Орды потихоньку убивают игроков Альянса, а те в свою очередь ордынцев, наоборот, очень даже хорошо. И нет глобальных походов на уничтожение противоположной фракции целиком, и нет многомиллионных жалоб игроков, и нет переходов игроков в другие проекты. А тот нехороший, можно даже сказать неправильный непись, был одним из орков и чуть не вырезал весь Альянс под частую. Альянсу удалось отстоять только благодаря вмешательству ангелов, а потом, после устранения вождя, Орда развалилась на отдельные племена, и ее медленно вытеснили в первоначальные границы». Внутрь Орды Альянс лезть не решился, так как Ангелы улетучились после восстановления статуса Кво. А чтобы такой оврал не повторялся, администрация начала охотиться на неправильных, несмотря на то, что потенциально они могли привлечь в игру многих игроков своими нетривиальными решениями. А вот на вопрос, откуда же берутся неправильные, мне так никто и не ответил. А жаль. Вообще, заметив мой интерес к данному вопросу... Игроки сегодня засыпали меня информацией по игровому балансу. Кем надо воевать, кто круче и почему, а также различными тактиками для различных персонажей против разных врагов. Один мне долго и упорно рассказывал, что воины ближнего боя всегда победят магов. Другой наоборот. Третий уверял, что лучник сделает любого из них. А четвертый ответственно заявлял, что грамотные рога вырежет их всех вместе взятых левой пяткой и даже не почешется. Впрочем, все они сходились только в одном мнении — надо иметь прямые руки и голову на плечах, чтобы правильно играть за любого выбранного персонажа. Кстати, после оперативного вмешательства админов в бой Орды и Альянса игроки стали возвращаться в Альтмир, и это стало дополнительным, а главное, весьма убедительным доводом в пользу того, что руководство корпорации оказалось в очередной раз право, и других вариантов, собственно, нет и быть не может. Это было что-то около года тому назад. С тех пор нет-нет, да и меркают периодически в игре вспышки ангельского меча, устраняющие неправильных местных. И после этого опять тишь да гладь спокойного привычного болота царит в игре. И вот тут нарисовался такой весь из себя красивый я, про которого уже поползли служки по форуму, и, возможно, один недовольный игрок накатал на меня жалобу в администрацию. Вопрос... Как долго ждать после этого прилета существа с крыльями и огненным мечом? Да, как-то все нехорошо получилось. А так интересно начиналось. Где же это я так лопухнулся-то? Неужто и вправду не стоило затевать этих игрищ на деньги? А какой толк от сожалений, если уже ничего не исправить? Похоже, нужно валить из этой деревушки куда подальше. Вот только крышу покрыть у избушки, после чего можно смело продавать свое творчество и поскорее улепетывать куда подальше. Обыскав своих незадачливых убийц, я обнаружил всего около 50 медных монет. И это на четверых. Как-то совсем у них печально с финансами. А я так на них рассчитывал. Кроме того, с них мне досталось еще четыре дубины. и того у меня уже пять дубин. Непонятно только, что мне с ними делать. Ладно, пригодятся на что-нибудь. В крайнем случае продам, если они кому-нибудь понадобятся. Надо бы только перед ударным трудом сходить к трактирщику и позавтракать. А то что-то живот с утра очень сильно ругается. Завтрак был ничуть не хуже вчерашнего. Цена тоже не изменилась. Три медных монеты. Вроде бы и немного, но все равно жалко. Копейка, знаете ли, рубль бережет. Стоп. Какая копейка? Какой рубль? Опять эти непонятные воспоминания. Когда они уже станут понятными? Наевшись до отвала каши и яичницы с ветчиной, я решил перейти к делу и узнать у трактирщика, сколько может стоить мой свежепоправленный дом, который я с такой любовью отремонтировал почти своими руками. Ну, ладно, был идейным вдохновителем, можно сказать, знаменем строительства. «Это что ж, дед Макар, ты решил дом продать, даже не пожив толком? Да и смысл от такой продажи-то? Только в деньгах потеряешь». Я ж тебя вчера предупреждал, что не возьму его дороже, нежели за 80 медиков. И это честная цена. Это она вчера была честная, а сегодня вовсе даже нет. Это почему же? Ты никак дома отремонтировал. Или же тебе его бесы помогли сделать? Тот, то я гляжу, они вокруг тебя вьются, словно мухи. Хм...» Трактирщик внезапно закашлялся и поправился, продолжая свой монолог. «Словно пчелы вокруг меда. Никак дороже, думаешь, продать хату?» так без нормальной печки толку от нее не будет, а печь там беда бедучая. Вся растрескалась, жар внутри совсем не держит. Да и не натопишь ее, дров не напасешься. Зачем такое счастье нужно? Да и стены все в щелях, и дверь давно уж отвалилась. Петли-то совсем проржавели. А на кожаной вешать дураков нет. У нас зимой морозы такие, что ни одна кожаная петля не выдерживает, разваливается. Даже хваленая алхимическая обработанная кожа, Не держатся больше четырех пяти сезонов. А потом все новые петли ставь. А это ведь дело не дешёвое. Да и алхимика-кожевинника в наших краях не сыщешь, если только случайно проездом будет, с оказией. Хотя последний раз такая оказия была, дайте боги памяти. А, как раз спустя годков пять после женитьбы моей, ну да, Лужке тогда как раз четыре годика было. Ох, и смышлённая она у меня, шустрая. Уже тогда в четыре года грамоту разуметь начала а считать того раньше, в три года. А красавица какая! Кровь с молоком. И сейчас уже на подхвате у меня. Половина дела, считая на ней держится. Только поэтому я старостой деревни и стал. Не будь моей золотой помощницей, ни в жизни справится бы мне с этой двойной ношей. Так вот, о чем это я? Ах да, сам можешь посчитать. Девка-то уже почитай на выданье. Так что почитай, годков десять не бывало в нашей деревне путного кожевника, знающего еще и алхимию. Потому с этой кожи никто не мучается, хотя насчет выдания девки это я погорячился. У мата она уже поди по набралась, а вот разума еще не хватает. Надо ей еще с матерью пожить, да набраться житейской мудрости. Годков это к 4-5. А там уж можно будет и свадьбу сыграть. А насчет петель всяк знает. Надежнее металлических ничего и быть не может. мы ведь и кузнеца у нас тоже нет. А вот в вашей деревне кривень поживает, да добро наживает. Как он там, кстати. Говорят, он себе терем двухэтажный срубил, словно князь какой или боярин, или же у него уже семья не помещается в обычный пятистенок. Врут, аль правда зазнался, кривень-то. Нос воротит от бывших знакомых, не угостит былых приятелей, не уважает, стало быть, старых друзей. Все ему монет, звонкое застило. И дружбу, и ремесло. Только из-за денег трудится. Хотя люди соврут, тоже недорого возьмут. Ежели у кого дом больше, да хозяйство справнее. Значит, хозяин с нечистой силой знается. А уж если пьянь под заборную не привечает, так и вовсе сгнила душа у человека. Злые языки у людей, как есть злые. Никогда всем мил не будешь. А ведь только-только своим трудом из терого болота нос высунуть умудришься, тут же злые языки рядом чесать начинают. Нет от них продыху. Староста прихлебнул что-то из стоящего рядом кувшина. Видимо, в горле пересохло от такой речи. Хотя при его тренировке такого случиться не должно. Я попытался было раскрыть рот, но не успел. «Что ж ты меня заболтал совсем, дед Макар? Мы ж собирались идти дом твой смотреть. Или ты передумал уже? Все, болтаешь, болтаешь, спасу от тебя нет». И мы пошли. Пытаться переговорить трактирщика я даже и не думал. Не верил я, что такое вообще возможно. В дороге он по-прежнему не замолкал, причем в собеседнике все так и не нуждался. Причем даже в поддакивании или каких-либо жестах собеседника. Достаточно было самого факта наличия свободных ушей, на которые можно с удовольствием присесть. На подходе к избушке у меня уже начала побаливать голова, и как только жена его терпит. да избенка избёнка-то, как я погляжу, преобразилась», — принялся приговаривать этот болтун, обойдя дом со всех сторон и даже заглянув внутрь. «Молодец, дед Макар, тебе бы строительную артель организовать, цены бы не было. Всего за день избу перебрал, только крыш не сделал». Да и то, лаги и стропил уже стоят, осталось только дранкой или соломы покрыть. Ты чем, кстати, думал крыть? Дранка, но бы, конечно, лучше, только муторно это. За день вряд ли управишься, да и за два тоже. Тут же как, пока дранку наколешь, пока щепок остреньких допрочных прочных наберешь, пока дырки проковыряешь, чтобы не кололись при укладке. Работа не початый край. А ты же ведь у нас задерживаться не собирался. По глазам вижу, что не хочешь ты оставаться. Манит тебя дорога. Да и опять же, сам говорил, людей посмотреть, знаний насобирать. В нашей-то деревушке знаний раз-два и обчелся, да и то все сплошь житейские, они магические или тайные и мудрые. Я это все к чему говорю, дед Макар. Ты это, избенку-то мне продай обратно, а я тебе две монеты серебром дам. Так ведь одна печь, правильно поставленная, не меньше двух монет стоит. А тут еще, как ты сам заметил, и сруб поправленный, и фундамент укрепили опять же». «Да и крыша почти готовая». «Дед Макар, да что ж ты такое говоришь? Крыша почти готовая. Ее же еще делать и делать. Да и дверь опять же не прикреплена. И петель нет, и окно бычьим пузырем не затянуто. Нет, решительно, больше трех монет я тебе не дам. Даже и не проси. На том мое последнее слово». На меня накатила какая-то апатия. Промелькнула даже мысль, зачем я вообще связался с этой избой. Да и время терять на этом пустопорожнем топании вокруг небольших, по сути, денег совсем не хотелось. Торговля с трактирщиком почему-то решительно меня не вдохновляла. Но и задарма отдавать избушку тоже не хотелось. Да и мужик он хороший, он приютил меня, накормил. А ведь я его когда-то хворостины отстегал. Может и правда отдать ему дом за три монеты, ведь он действительно недостроен. Да и с крышей мои игроки ничего толкового вчера так и не предложили». Только общие слова какие-то говорили, и все. А ведь тут точно надо знать, как добиться нужного результата, а не приблизительно. Впрочем, плюнув на все свои мысли и преодолев сомнения, предложил. Четыре монеты по рукам. Да ты ж меня без ножа режешь. Не хочешь, как хочешь. Дострою, тогда продам. Уже дороже. Ладно, и с тобой. Пусть будет четыре монеты. Всю апатию после этих его слов словно водой смыло, и тут же выскочила табличка. «Внимание! Получен дополнительный вариант награды «Навык сопротивления ментальному воздействию». Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 299 из 320». «Это что ж, трактирщик на меня как-то воздействовал? И почему как-то? Ментально он воздействовал? Стоп, а надо было его на это дело подраскрутить. Могу отдать за три монеты, но расскажешь, как ты там на меня давил?» что я тебе избушку чуть за дарма не подарил. — Э, нет, дед Макар, такая наука дорого стоит. Наша она, семейная, из поколения в поколение передается. И другим никогда не отдавалась. Так что с тебя десяток монет будет, да плюс изба. — Избу бесплатно отдам, так и быть. Но ничего сверху не будет. — Идет, — тут же согласился трактирщик. Видимо, все-таки обманул он меня. — Значит, тут такое дело. Надо человека заговорить как можно больше чтобы у него уже мозги в сапоге оплывать начали. А после этого на него надо ментально надавить. Человек в таком расслабленном состоянии, как правило, ничего противопоставить ментальному давлению не может. Но вот, собственно, и весь секрет. «Э, нет», — вернул я обратно фразу трактирщику, — «так дело не пойдет. Ты меня ментальному давлению научи. Вот что меня интересует, а не твоя болтовня, тем более что она не всегда и срабатывает». «Да к чего тут учить-то?» Глаза посильнее выпучиваешь, аки краб глубоководный, да на собеседника всей своей волей давишь. Если твоя воля сильнее, то подчинишь, ежели нет, то нет. Как выпучиваешь? Я постарался вылупить глаза, чтобы они как можно сильнее вылезли из орбит. Так что ли? Дикий хохот трактирщика был мне ответом. Не могу, ой, не могу, ну надо же, и правда как краб, ой, умора. Нет, дед Макар, надо впериться глазами в собеседника поймать его взгляд и навязывать свою волю, чтобы он утоп в твоих глазах, как муха в патоке, чтобы и мысль о сопротивлении у него не возникла, чтобы он чувствовал только твое, а свое все забыл напрочь, и интересы свои, и воль свою, да и себя самое скопом тоже. Не боись, когда отпустишь его, все обратно вернется. Совсем заставить человека забыть свое нутро? Невозможно, оно все равно всплывет. Ну и кроме всего этого нужно произнести абракадабра. «Издеваешься?» «Конечно, издеваюсь. Или ты думал, что я тебе магическому заклинанию за жалкие четыре серебрушки научу?» «Нет, дед Макар, мне это совершенно неинтересно. Любое заклинание в гильдии стоит не меньше пяти золотых, а ты хочешь, чтобы я тебе за жалкие четыре серебрухи учил? Да меня же совет магов тогда порешит за то, что я им цены сбиваю. А они всегда узнают, если кто таким балуется. Ну, разве что...» «Разве что... что...» Разве что ты отдашь мне все свои деньги и все, что у тебя имеется, кроме одежды, что на тебе. Вряд ли все равно на пять золотых наберется. А если все равно не хватит, то будешь должен в крайнем случае. Если до ухода не расплатишься, отдашь потом как-нибудь при случае. Как тебе такое предложение? А может, я просто буду должен побольше? Ну или хотя бы не все отдам. Мне же нужно чем-то защищаться от разбойников. Да и за еду платить надо будет в дороге». А как мне это делать, если я все отдам? Хм, оставить все не могу, но оружие и две... Нет, одну серебряную монету можешь себе оставить. Думаю, так будет честно. Я бы так не сказал, но моего мнения никто не спрашивал. Вывалил все, что у меня имелось. Да, не густо у тебя со скарбом, дед Макар. Совсем не густо. Восемь с половиной серебряных монет до да пять дубин. Зачем тебе столько дубин-то? Ты из них забор, что ли, делать собирался? Нет? Ну, ладно. Пусть каждый будет по 10 медных монет. Итого девять серебра. Даже ползолотого не набирается. Да плюс четыре монеты за избу. Да, я веду торговлю, только честно, и учитываю каждую мелочь. Да, великоват у тебя долг получается. Почти четыре с половиной золотых монеты. Ну и жучил ты, дед Макар. Откуда такие только берутся? Ладно, ладно, знаю откуда». Оттуда же, откуда и все остальные. Но ведь прямо не верится. Заплатил чуть больше десятины от настоящей стоимости, а я, как дурень пустоголовый, его заклинанию научил авансом. А ведь доходили до меня некие слухи про твои шалости с игроками. И ты знаешь, я не буду сильно против, если ты мне отдашь часть долга перед своим уходом. Но в деревне никто ничего видеть не должен. Мы друг друга поняли? Поняли. В деревне ничего не будет. Ну, надо же. В одной деревне меня изгоняют за игры с игроками, как это глупо не звучит, а в другой меня это чуть ли не заставляют делать, ничего не понимаю. Вот только как мне с игроков деньги получить, не в квестовый кошелек, а в мой реальный, ведь деньги как-то отдавать надо будет. В это время трактирщик положил мне руку на голову и, закрыв глаза, прошептал что-то вроде «ахалай махалай После этих слов в моей голове словно расцвел ядерный грибок локального масштаба. Все мысли и чувства напрочь вылетели из меня. Зрение возвращалось секунд пять, слух в два раза дольше. Вместе с этим появилась проклятая, задолбавшая меня уже в конец табличка. Внимание! Получен дополнительный вариант награды условной. Заклинание влияния. Необходимым условием награды является оплата данного заклинания по цене не ниже 5 золотых монет. В случае невыполнения данного условия за вашу голову будет объявлена награда гильдии магов Альянса. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 300 из 320. Но oh, как ощущения Хш. <sounds> попытался что-то ответить я, но язык слушаться упорно не хотел. Да и сидел я почему-то на земле. Осознав этот факт, я посмотрел на весело ржущего трактирщика. Тот смеялся еще где-то полминуты и только после этого начал объяснять. Никогда не надоедает эта шутка. После обучения магии организм на некоторое время теряет все чувства, а восстанавливаются они медленно. Самым первым восстанавливается зрение, потом слух, обоняние, осязание и последним вкус. Причем язык почему-то начинает нормально шевелиться только тогда, когда появляется вкус. Очень весело в это время говорить с таким человеком. Он ничего не понимает, себя с трудом в пространстве осознает, нервничает. А от того это еще забавнее. У тебя, кстати, процесс восстановления весьма быстрый. У дочери моей зрение прояснилось только через пару минут, а слух еще дольше прорезался. Наверное, у тебя природная склонность к магии. Тебе бы в магическую академию поступить, дед Макар. Знатным студиозом был бы. По возрасту многих учителей бы превосходил. Забавно было бы. Хотя о чем это я? Дорого учиться в академии-то. Не потянешь ты, дед. Никак не потянешь. Если только грабить не пойдешь. Впрочем, если что... Но это между нами. Краденные могу купить за полцены. «Ты, конечно, никому, да, дед Макар?» Я с серьезным видом кивнул. «Вот тут ты замаячила перспективка. Можно будет попросить игроков натащить мне всего, что плохо лежит, за квестовую денежку, а я потом сдам это трактирщику. С одной стороны, как-то плохо, не лежит у меня душа к таким вот заданиям. А с другой, как мне еще денег раздобыть-то, а долги отдавать надо? Ну да, ну да...» Благими намерениями выслана дорога в ад. «Откуда эта мысли? «Да все оттуда же. Не знаю, а откуда?» «Но что-то мне подсказывает, что эта моя совесть мне в уши уже даже не нашептывает, а орет благим матом. Кстати, а почему мат благой? Почему у меня такие дурацкие мысли крутятся в голове одновременно?» «Ну вот и ладно, вот поговорили», — как-то на удивление быстро свернул свою полемику трактирщик и рванул в сторону своего заведения общепита. Ко мне тут же начали подтягиваться игроки, до этого почему-то стоявшие в стороне. «Дед Макар, а чего это было?» — поинтересовалась Махруся. «Этот хрен взял твою голову в руки, и ты упал, а потом он еще ржал. Может, его от того?» Попытался ответить я, но у меня пока ничего не выходило. «Кажись, прокляли нашего деда, он вообще лык не вяжет». Характеристика, мягко говоря, нелесная, но верная до безобразия. «Давайте прибьем у этого гада-трактирщика!» — раздался в ополе с толпы. «Это он тебя прибьет! У него уровень тридцатый!» «Ничего, толпой навалимся и сладим!» «Его, видимо, магии обучили», — задумчиво произнес Друзь. «Примерно такой эффект бывает после обучения». «Точно! Я уже видел похожее состояние у неписей!» «Ну, слава богу!» А мы ведь чуть трактирщика не грохнули уже. Облегчение в радостных воплях пробивалось сквозь радость. Непонятно только, чему они радуются. Что дальше, что делать будем, дед Макар? Крышу, баню или еще что? Мне оставалось только помотать головой и, развернувшись, поманить игроков за собой на выход из деревни. Отойдя шагов на 200 в чащу, чтобы от деревни видно не было, я жестами объяснил свое предложение сыграть в игру угадай в какой руке. Спустя пару часов я стал счастливым обладателем еще трех уровней. Вернее, двух. Один и так уже был на подходе. Кроме того, мой максимальный размер награды деньгами стал уже чуть больше трех тысяч медных монет. А это как-никак полтора золотых. Самое забавное в этой моей своеобразной забаве с игроками то, что одному из них посчастливилось выиграть у меня пять раз подряд, после чего он завопил как умалишенный. «У меня удача на пункт прокнула!» После этого уже сами игроки меня уговорили снизить ставку до одной монеты и замучили меня до невозможности. Но, несмотря на все их усилия, больше никому подвиг того счастливчика повторить не удалось. А уже ведь время обеда, и я даже не приближался к тому, чтобы как-то собрать деньги. Кстати, связанная речь ко мне вернулась практически сразу, как начали играть. А то я уже было забеспокоился, как бы таким навсегда не остаться. «Так, все, ребятки!» Баста, обед, надо поесть!» Так вы оставайтесь тут, а мы принесем, раздалось предложение из толпы. Нет уж, я предпочитаю есть за столом, если имеется такая возможность. При выходе к моей бывшей избушке мне стало весьма не по себе. На ее месте не было ничего, только ровная полянка, заросшая травой, и больше ничего. «Э-э-э-э-э...» только и смог выдавить я из себя. Ангел приходил, похоже услышал я голос друзья. Лучше бы свалить, пока он снова не объявился. Тут я не мог его не поддержать и, круто развернувшись, пошел обратно в лес.